Глава 3. Остаток дня прошел для Пьемура куда менее радужно. По приказу Дерцана он перенес свои пожитки из спальни старших шкалеров в резиденцию барабанщиков. Четыре комнаты, примыкающие к вышке и находящиеся на отшибе от остальных помещений цеха. Спальня шкалеров оказалась довольно тесной и стало еще теснее, когда в нее внесли лишнюю койку для Пьемура. Комнаты подмастерьев были едва ли просторнее, да и сам мастер о лодке довольствовался крохотной комнатушкой, правда, отдельной. Самая большая комната совмещала роль учебного класса и гостиной. Позади, за узким коридорчиком, находилась барабанная, где размещались огромные сигнальные барабаны. Их отполированные металлические бока мягко сияли в лучах заходящего солнца. Рядом стояло несколько табуретов для дежурного барабанщика, небольшой столик, чтобы записывать сообщения, и сундучок, который стал для Пьемура ежедневным проклятием. В нем хранились пасты и суконки, служившие для того, чтобы поддерживать ослепительный блеск барабанов. Дерцан с нескрываемым злорадством сообщил Пьемуру, что за внешний вид барабанов по обычаю отвечает новенький. На барабанной вышке всегда кто-то находился, за исключением пустого времени, четырех часов приходившихся на самую глубокую ночь, когда на восточной половине материка все еще спали, а на западной только собирались ложиться. Пьемур поинтересовался, что случится, если срочное сообщение придет глухую ночью, и получил сухой ответ. Большинство барабанщиков так настроены на прием сообщения, что даже в закрытом помещении чутко улавливают вибрацию воздуха и немедленно просыпаются. За годы ученичества Пьемур прилежно затвердил наизусть опознавательные знаки главных холдов и цехов и сигналы тревоги. Падение, пожар, смерть, вопрос, ответ, на помощь, да, нет и несколько ходовых фраз. Но когда Дерцан впервые показал ему пухлый том, содержавший барабанные сигналы, которые ему предстояло заучить, а впоследствии уметь исполнять, Пьемур в душе стал страстно желать, чтобы голос у него установился еще до наступления зимы. подмастерье безжалостно вручила ему длиннющий список наиболее употребительных сигналов, которые следовало выучить к завтрашнему дню, и велел упражняться на специальной тренировочной колодке. Поутру Пьемур под диктовку Дерцана записывал вызубренные накануне знаки. Он чуть не подпрыгнул от радости, когда появилась миноля Но девушка на него даже не взглянула. — Мне нужен гонец. Можно похитить у тебя Пьемура? — Ну, конечно, — ничуть не удивившись, ответил Дерцан. Это тоже входило в обязанности учеников-барабанщика. — Только в дороге пусть повторяет урок. — А вернется? Я проверю. Пьемур внутренне ликовал, предвкушая временную передышку, но в расчете на Дерцана продолжал удерживать на лице постное выражение. — Ты вчера получил у Сельвины снаряжение для верховой езды? — с непроницаемым лицом спросила Минолли. — Тогда переодевайся, — велела она в ответ на его утвердительный кивок и жестом дала понять, чтобы он поторапливался. Когда он вернулся, девушка оживленно болтала с Дерцаном, но сразу прервала разговор и вышла, сделав Пьемуру знак идти следом. Стремительно сбежав с лестницы, она спросила мальчика. «Так, говоришь, тебе приходилось ездить верхом?» «А то нет! Ведь ты же отлично знаешь, что я вырос на ферме!» Пьемур не скрывал обиды. «Но это не обязательно значит, что ты ездил верхом!» Сколько раз можно повторять? Ну, что ж, тебе предоставляется случай доказать своё умение, сказала девушка с тонкой улыбкой. Они уже вышли из подарки и пересекали просторный ярмарочный луг, раскинувшийся перед цехом орфистов. Слева громоздился утёс Форт Холда. К его подножию жались ряды домишек. На огневых высотах Холда застыл коричневый дракон. На фоне утреннего неба он выглядел еще огромнее. Расправив левое крыло, он подставил его всаднику, который заботливо осматривал нижнюю поверхность. Пьемур, как всегда, ощутил прилив благоговения перед крылатым великаном. Благоговение, которое только усиливалось от присутствия красотки, королевы фаеров, которая восседала у Миноли на плече, наблюдая, как кувыркается в воздухе остальная стая. Подняв голову, Минолли с улыбкой взглянула на своих резвящихся питомцев и сообщила им, что собирается прокатиться верхом. Не желают ли они ее сопровождать? В ответ последовало радостное чириканье и головокружительные пируэты. Красотка, ласково воркуя, потерлась треугольной головкой о щеку девушки. Ее фасетчатые глаза радостно вспыхнули ярко-голубым пламенем. Вьямур с завистью наблюдал это проявление любви и нежности. Ему хотелось спросить о цели поездки, но он угрюмо молчал. Они зашагали по направлению к огромным пещерам, вырубленным в толщу утеса и служившим приютом для скота, домашней птицы и верховых скакунов. У входа их с улыбкой приветствовал смотритель стад. Фаеры влетели внутрь и расселись на странных балках, поддерживающих свод пещеры они были изготовлены в древности а как и из какого материала теперь уже никто не знал снова в дорогу миноли да снова слегка поморщившись ответила девушка скажи банак у тебя найдется упреж для пьеора удобнее вести второго скакуна под седлом чем в поводу от чего ж не найтись Смотритель провёл их в закуток, где хранились сёдла и сбруи. Окинув взглядом мальчика, он выбрал для него седло и упряжь. Потом вручил Миноле её снаряжение и повёл их по проходу мимо открытых стоил. «Твой, Миноле, третий с конца!» «Посмотрим, как Пьемур справится!» – заметила девушка. Банак с улыбкой отдал мальчику упряжь. С уверенным видом далеко не соответствующим его душевному состоянию, Пьямур пощелкал языком. Ему смутно помнилось, что именно так успокаивают скакунов. Эти звери не отличаются особой сообразительностью и реагируют на ограниченный набор звуков и понуканий. Но свое нехитрое дело выполняют исправно. Да и красотой они тоже не блещут. Длина шеи, головастые поджары с длинными мускулистыми конечностями. Мех на них висит жесткими космами, а масть может быть любой, от грязно-белой до темно-бурой. Конечно, они все же поизящнее мясной скотины, но сравнивать их с драконами или фаерами никому даже в голову не придет. Пьемуру предназначался грязно-бурый зверюга. Мальчик набросил ему на шею уздечку и, зажав пальцами ноздри, заставил скакуна открыть рот, чтобы продеть в него железный мундштук. Потом, схватив за ухо, быстро надел недоуздок. С как он фыркнул, как будто удивляясь столь бесцеремонному обращению. Но еще больше удивился сам Пьемур. Надо же, оказывается, он не забыл эти маленькие хитрости. Он услышал, как банак у него за спиной одобрительно хмыкнул. Мальчик приладил седло и подтянул подпругу, надеясь, что в пути она не подведет. Отвязав животное, он вывел его в проход и увидел, что Минолли уже дожидается его, держа за узду скакуна покрупнее. Девочка придирчиво смотрела как он справился с упряжью. — А он у тебя молодцом! — похвалил Банак, и, махнув им рукой, направился вглубь пещеры по своим делам. Давненько Пьемуру не приходилось садиться на скакуна. К счастью, ему досталась мирная скотина с ровной рысью, И он довольно уверенно тронулся вслед за Минолли, вниз по восточной дороге. Езда на скакуне требовала определенного навыка. Но Пьемур поймал себя на том, что почти не задумываясь, принял правильную позу. Сидя на одной ягодице, он вытянул левую ногу вперед, насколько позволяло стремя А правую, согнутую в колени, плотно прижал к боку животного. В дороге полагалось время от времени менять положение ног. «А миноля отлично держится в седле, если учесть, что выросла она в морском холде», — отметил про себя Пьемур. «Видно, немало упражнялось». Всю дорогу до морского холда Пьемур молчал. «Обожги его нить, если он спросит, что они там забыли. Только очень сомнительно, чтобы они тащились туда только за тем, чтобы проверить, как он ездит верхом или умеет держать язык за зубами». А что она имела в виду, когда говорила, что легче вести второго скакуна под седлом? Эта новая Менолли, уверенная и немногословная, привычно выполняющая негласные поручения цеха, разительно отличалась от девчонки, позволявшей ему кормить фаеров. И совсем уж ничего общего не имела с его воспоминаниями о робкой, вечно извиняющейся новенькой, которую доставил в цех главный орфис три оборота назад. Когда они добрались до морского холда, миноли бросила ему повод своего скакуна и велела отвезти обоих животных к местному смотрителю. Надо снять с них седла, напоить и задать корм. Уводя скакунов, Пьемур заметил, что девушка направилась к причальной стенке и, затенив глаза рукой, стала всматриваться в морскую даль. Похоже, она ожидает прибытия корабля. Уж не связано ли это с барабанной вестью, полученной вчера поутру из Исты? Смотритель приветливо поздоровался и помог ему управиться со скакунами. — Вы, видать, отправитесь в обратный путь, как только прибудет корабль, — сказал он. — Так что я пока взнуздаю Сибилова скакуна, чтобы потом не пришлось ждать. Сейчас закончим и пойдем ко мне. Жена приготовит тебе перекусить. — Я уверен, паренек твоего возраста никогда не откажется от еды. А у нас в морском холде угощение всегда найдется. Даже во время падения. Когда подошла Минолли, радушный хозяин пригласил и ее. К этому времени Пьямур уже заметил на горизонте темную точку. Теперь он был спокоен. Есть время передохнуть и поживать. Так значит, у Сибилла здесь скакон Каково? И Сибилл приплывает на корабле откуда-то с запада. «Следовательно, можно предположить, что отплывал он тоже отсюда». Пьемур попытался припомнить, как давно он не встречал Сибила в цехе, но не смог. Морской холд форта стоял на берегу естественной глубоководной бухты, так что подошедший корабль пришвартовался прямо у каменной стенки. Моряки ловко привязывали причальные канаты к швартовым тумбам. Сибила не было видно, но когда фаеры исполнили над мачтами корабля приветственный танец, в лучах клонящегося к западу солнца блеснули золотом две золотые королевы – Сибилова Кимми и красотка Минолли. Пока Пьемур старался отыскать Сибила в водовороте снующих вокруг людей, подмастерье внезапно вырос прямо перед ним. В обеих руках он держал увесистые мешки. Еще два были перекинуты через плечо. Подошедший моряк осторожно опустил два мешка к его ногам. Поклажа как раз для трех скакунов. Как съездил Сибил? спросила Миноли, и подняв один мешок, ловко взвалила его на спину. Да дай же Пьемуру хоть один, добавила она. И Пьемур с готовностью подскочил к Сибилу, спеша избавить его от части ноши. Одновременно он успел пощупать мешок, стараясь определить его содержимое. Да не мне, Пьемур, а то трава превратится в труху. Трава? Какая трава? Пьемур. А ты что тут делаешь? Ведь сейчас время репетиции. Начал Сибил. Он приветливо улыбался. Белоснежные зубы ярко сверкали на до загорелом лице. Трава и загар. Пьемур мог поставить все свои сбережения на то, что Сибил вернулся с южного материка. «У него голос ломается». «Уже?» В тоне Сибила Пьемур безошибочно различил удовлетворение. «А как отнесся к этому мастер Робинтон?» «Со свойственной ему мудростью и прозорливостью», усмехнулась миноля «Вот как?» Сибил взглянул на Пьемура, потом снова на Миноле. Явно ожидая дальнейших пояснений. «Он теперь числится учеником мастера о лодке!» Сибил тихонько рассмеялся. «Хитро придумано, ничего не скажешь. Верно, Пьемор?» «Пожалуй, что так!» Услышав столь кислый ответ, Сибил откинул голову и от души расхохотался, вспугнув свою королеву, которая как раз собиралась опуститься ему на плечо. Кимми взметнулась ввысь и сердито заверещала. Ее поддержала красотка и оба бронзовых. Одной рукой Сибил обнял Пьемура, уговаривая мальчугана не расстраиваться, а другую положил на плечо Минолли. Так, втроем, они и зашагали к конюшням Холда. Что-то во взгляде Сибила навело Пьемура на мысль, что дружеское объятие, которому достоил его подмастерье, лишь предлог для того, чтобы обнять Минолли. От этого наблюдения настроение у паренька сразу же подскочило. Теперь он знал нечто такое, о чем не догадывался никто из школеров. А может быть, даже сам мастер Робинтон. Или он все же в курсе. Размышления на эту интересную тему скрашивали Пьемуру всю первую половину обратного пути. Но последние три часа оказались сущей пыткой. Спереди и сзади к седлу были приторочены два мешка. Еще один болтался у него за плечами. К тому же он здорово отбил себе зад. Просто живого места не осталось. «Порядочное свинство со стороны миноли мрачно думал Пьемур. «Заставить его трястись в седле восемь часов, когда он столько оборотов не садился на скакуна». «Счастье еще, что не пришлось его расседлывать», — Банак сразу забрал у них животных и увел в стойло. Жаль только, что они не спешились прямо во дворецах арфистов. Ноги у Пьемура онемели и не сгибались. Так что он с превеликим трудом одолел небольшое расстояние от конюшен до цеха. Медленно плетясь замянулись с Сибилом, он слушал их веселую болтовню. Но они все время перескакивали с предмета на предмет. Так что бедняга даже не мог сосредоточиться на чем-то конкретном и таким образом отвлечься от своих страданий. «Ну что ж, Пьемор», — заметила Миноли, поднимаясь по ступеням главного здания, — «ты и правда не разучился ездить верхом?» «Да что это с тобой?» «Ничего особенного. Просто я уже пять проклятующих оборотов не сидел в седле», — выдавил мальчуган, стараясь разогнуть скрюченную спину о чем ты думала миноли вскричал сибилл изо всех сил стараясь не рассмеяться а ты малыш дуй скорее в горячей бане а то на всю жизнь останешься таким крючком с миноли разом слетела вся важность и недоступность и она принялась во весь голос сокрушаться и причитать сибилл повел мальчугана в бане а миноли принесла поднос с едой для всех троих и пока пьемур отмокал в теплой ласковой воде заботливо предлагала ему то одно, то другое. К окончательному смущению Пьемура явилась Сильвина, как раз в тот момент, когда он осторожно промокал на места. Она намазала его холодильным бальзамом, а потом заставила лечь и принялась разминать ему спину и ноги. Когда он уже решил, что не сможет пошевелить даже пальцем, Сильвина велела ему встать и, вопреки его ожиданию, двигаться стало гораздо легче. По крайней мере, холодилка притупила боль в мышцах, и паренек смог, не теряя достоинства, без посторонней помощи пересечь двор и одолеть три пролета крутой лестницы, ведущей на барабанную вышку. На следующее утро его не смогли разбудить ни три барабанных депеши, ни кормежка фаеров, ни даже хоровая репетиция в сопровождении оркестра. Когда он наконец проснулся, Дерцан дал ему время только на то, чтобы проглотить мясной колобок и кружку кла, и сразу стал гонять по сигналам, которые задал накануне. К удивлению подмастерья, Пьемур отбарабанил все без сучка без задоринки. Во время вчерашней поездки у него было больше, чем достаточно времени, чтобы зазубрить сигналы наизусть. В качестве поощрения Дерцан задал ему очередной столбец сигналов. По мере того, как действие бальзама слабело, Пьемуру становилось все труднее сидеть на жестком табурете. Он стер зад до самого мяса, чему немало способствовали новые жесткие штаны. Полученные увечья и послужило прекрасным предлогом для того, чтобы заглянуть после завтрака к мастеру Олдаеву. Сибиловые мешки стояли на самом виду. На рабочем месте мастера лежали пучки трав. Но из главного лекаря, Пьемуру не удалось вытянуть никаких ценных сведений. Он даже не узнал, впервые ли тот получает груз лекарственных трав. Зато он узнал, что стертые места соднят еще больше, когда их обрабатывают, чем когда на них просто сидишь. Наконец мастер Олдайв утолил его страдания холодилкой и посоветовал еще несколько дней сидеть на подушке, надеть старые штаны помягче и попросить у Сильвины специальный состав для смягчения кожи чтобы обработать свое новое обмундирование. Не успел Пьемур появиться на барабанной вышке, как его отправили с посланием для лорда Гроха в Форт Холт. А когда вернулся, поручили нести вахту у барабанов. На следующее утро во время кормления фаеров он встретился с Минолий Сибиллом. Но если не считать заботливых вопросов о самочувствии, орфисты были настроены на редкость неразговорчиво. Уже на завтра Сибил снова исчез. Но когда именно и в каком направлении, Пьемур даже не подозревал. Зато с барабанной вышки ему удалось разглядеть, как прибывали в Форт Холд и отправлялись обратно всадники. Два дракона и бесчисленное множество фаеров. Только теперь ему пришло в голову, хоть раньше он и тешил себя мыслью, что находится в курсе всех событий, творящихся в цехе орфистов, С барабанной вышки ему открываются куда более широкие горизонты, о которых он до сегодняшнего дня даже не подозревал. После обеда поступило несколько сообщений. Два с севера и одно с юга. Три было отправлено. Одно в ответ на вопрос Тиллика, пришедший с севера. Второе – запрос в айгенский цех кожевенников. И третье – адресованное бриорету главному смотрителю стад. Как нарочно все три депеши были переданы в таком темпе, что Пьемуру удалось уловить всего несколько отрывочных фраз. подогреваемое возмущением, подумать только, находиться в таком выгодном положении и не иметь возможности им воспользоваться в полной мере. Пьемур выучил наизусть сразу два столбца барабанных сигналов. И если Дерца на такое рвение удивляло, то его новых товарищей шкалеров несказанно раздражало и Они не замедлили представить ему несколько весьма убедительных доводов против излишнего усердия с его стороны. В таких случаях Пьемур привык полагаться на свои проворные ноги, но оказалось, что на барабанной вышке убежать некуда. Прикладывая холод к свежим шишкам, он из упрямства выучил еще три столбца, но решил впредь держать свои знания при себе. Он начинал понимать, что осмотрительность может пригодиться в самых разных ситуациях. Шесть дней спустя он ничуть не расстроился, когда ему было велено доставить послание на прииск, затерянный в крутых отрогах форт-холдовского хребта. Захватив пергаментный свиток, скрепленный печатью главного орфиста, он оседлал того же смирного скакуна, которого давал ему банак в прошлый раз осторожно устраивая в седле зад, обтянутый кожаными штанами, которые он предусмотрительно обработал мягчителем. Пьемур с облегчением убедился, что не чувствует никакого неудобства. «Поездка займет часа два-три», — сказал ему Банак, указывая дорогу на юго-запад. «Три! Никак не меньше!» — пришел к выводу Пьемур, когда все его попытки ускорить неторопливый бег скакуна ничем не увенчались. Но когда широкая дорога превратилась в узкую тропку, извивающуюся по каменистому склону, который круто обрывался в глубокое ущелье, Пьемур стал решительно предпочитать, чтобы его скакун никогда не сбивался с этой неспешной размеренной рыси. Насколько он понимал, сторожевому дракону Форт Холда понадобилось бы всего несколько мгновений, чтобы проделать этот путь. А его всадник был бы только рад услужить главному орфисту Перна. спрашивается почему же послали его, Пьемура? Ответ на мучивший его вопрос паренек получил только в холде рудокопов. Так ты из цеха орфистов? Недоверчиво прищурить спросил его хмурый мастер. Да, ученик барабанного мастера о лодке, скромно ответил Пьемур, подозревая в вопросе подвох. «Вот уж никогда не думал, что они выберут для такого поручения мальчишку!» С сомнением продолжал старший Рудокоп. «Мне уже четырнадцать оборотов, мой господин!» Сказал Пьемур, тщательно пытаясь придать голосу босовитость. «Да ты не обижайся, парень!» «Я и не собирался!» Пьемур был доволен, что голос его даже не дрогнул. Рудокоп замолчал и взглянул в небо. «Но вовсе не в ту сторону, где было солнце», — отметил про себя Пьемур. Увидев, как потемнело лицо мастера, мальчик тоже поднял глаза. Непонятно, с чего он так перекосился при виде трех драконов. Правда, падение прошло лишь три дня назад, но вид драконов в небе в любое время вселяет уверенность. «Корм и воду найдешь в сарае», — не сводя глаз с небосклона, говорил старший рудако рассеянно намахнув рукой в сторону ветхой постройки. Пьемур послушно взял скакуна за повод, в душе надеясь, что и для него там тоже что-нибудь найдется. Вдруг мастер выругался и опрометью бросился в дом. Не успел Пьемур довести скакуна до сарая, как хозяин догнал его и сунул в руку маленький мешочек. «Вот то, зачем тебя прислали. Займись своим скакуном, а я пока займусь незваными гостями». Отчутка в ухо Пьемура не ускользнула, ни тревога в голосе Рудокопа, не намек, что ему лучше не попадаться на глаза всадникам. Он без лишних слов засунул мешочек в висевшую на ремне сумку. Когда хозяин выходил из сарая, паренек старательно качал воду, спеша напоить скакуна. Но как только Рудокоп скрылся в доме, Пьемур занял наблюдательную позицию, позволявшую ему без всяких помех видеть единственное ровное место на всем участке, где могли бы сесть драконы. Приземлился только бронзовый. Оба голубых уселись на вершине хребта, как раз над отверстием копи. Стоило б ему взглянуть на великана, который, раскинув крылья, опустился на землю, как ему сразу стало ясно, почему так помрачнел мастер. Хотя до своей ссылки на южный древний из форт не часто показывались на людях, ему узнал Федранта, по шраму от укуса нити, тянувшегося через все бедро, а трона по надменной поступе. Пареньку не нужно было слышать его голос. Было и так ясно, что за годы изгнания его повадки не изменились. Мастер со сдержанным поклоном отступил в сторону, пропуская трона, который, похлопывая себе поляшки латными перчатками, небрежной походкой прошел в дом. Хозяин, прежде чем последовать за ним, оглянулся в сторону сарая, и Пьемур проворно юркнул за своего скакуна. Теперь было нетрудно сообразить, почему рудокоп отдал ему мешочек. Пьемур исследовал его содержимое. На ладонь высыпалась кучка синих камней. Из них только четыре были огранены и отшлифованы. Остальные, размером от ногтя до мелких неровных кристалликов, были необработаны. Синие сапфиры очень ценились в цехе орфистов, а такие крупные, как четыре ограненных, вставлялись в орден, служивший знаком отличия мастера цеха. Четыре ограненных камня? Значит, в скором времени четыре новых мастера поменяют столы. Интересно, будет ли среди них сибил После короткого размышления Пьемор осторожно опустил обработанные сапфиры себе в сапоги, по два в каждый. Он пошевелил ногами, чтобы камни провалились поглубже. Правда, их острые грани больно упирались в щиколотки, зато теперь наверняка не вывалится. Мальчик уже было собрался снова запихнуть мешочек в сумку, но потом задумался. Вряд ли, конечно, тронс не зайдет до того, чтобы обыскивать какого-то ученика, но из-за камней сумка подозрительно оттопыривалась. Осмотрев кожаный мешочек и убедившись, что на нем нет эмблемы цеха рудокопов, он привязал его к кольцу седла рядом с фляжкой для воды. Потом снял куртку и, сложив ее так, чтобы значок орфиста оказался внутри, повесил на рукоятку насоса. А штаны, припорошенные дорожной пылью, из синих давно превратились в серо-грязные. Услышав стук подкованных сапог, он насторожился и принялся старательно выковыривать камешки из раздвоенных копыт скакуна. «Эй, ты!» От пренепрежительного тона всадника пьемур едва не взорвался. Нтон никогда так не разговаривал даже с кухонной прислугой. «Слушаю, господин!» Мальчик выпрямился и обернулся к древнему, надеясь, что притворный испуг скроет клокотавший в нем гнев. Вопросительно взглянув на Рудокопа, он прочитал в его глазах суровое предупреждение и тупо забубнил, подражая тягучему выговору горцев. «Вот беда, господин! Животина до того употела, что пришлось битый час ее обихаживать!» «Ступай! Займись другими делами!» – строго прикрикнул на него мастер, мотнув головой в сторону дома. «Так говоришь, хозяин, я опоздал всего на день!» «Но вчера, да и сегодня утром вы тоже не сидели сложа руки!» повелительным жестом жестам, Трон приказал мастеру проводить его в шахту. Емур с тупым видом глазел на них, пока оба не исчезли из вида. В душе он гордился своей находчивостью и был уверен, что заметил в глазах старшего рудокопа одобрительный огонек. Он даже успел вычистить скакуна от носа до кончика хвоста, а трон с хозяином все не возвращались. Чем бы он занялся, если бы и вправду был учеником рудокопа? Скорее всего, он не стал бы соваться в шахту, опасаясь гнева, если не своего наставника, так всадника. Уж наверняка. Ах да, хозяин велел ему идти в дом. Пьемур накачал воды в ведро и потащил в дом, боязливо озираясь на устроившихся на высоте голубых драконов рядом с которыми примостились на корточках их всадники. Жилище рудокопов состояло из двух просторных комнат. Одна служила спальней, вторая предназначалась для еды и отдыха. За пологом находился закуток старшего рудокопа. Сейчас полог был отдернут, и Пьемур увидел, что разгневанный всадник перевернул вверх дном сундук, шкаф и постель хозяина. На кухонной половине все ящики и дверцы были открыты. Большая кастрюля на очаге кипела вовсю, так, что содержимое выбивалось из-под крышки. Не желая, чтобы его ужин превратился в угли, Пьемур поторопился сдвинуть кастрюлю на край. Потом принялся наводить порядок в кухне. Ни один ученик не посмел бы вторгнуться во владение наставника, не получив на то особого разрешения. Вскоре он услышал голоса. Ожесточенные нападки трона и приглушенные оправдание рудокопа. Потом раздался стук молотка по камню, и Пьемур, не удержавшись, тихонько выглянул в открытое окно. Шестеро рудокопов, кто сидя на корточках, кто стоя на коленях, осторожно отбивали грубую темную породу и грязь, стараясь не повредить синие кристаллы, по всей вероятности заключенные внутри. Вот один из них поднялся и протянул что-то мастеру. Трон перехватил то, что было в руке рудокопа, и стал разглядывать на свет. Вдруг он разразился проклятиями и стиснул кулак так, что костяшки побелели. На мгновение Пеймуру по показалось, что он собирается отшвырнуть камень. «И это все, что вы здесь находите? Да это копь давала сапфиры размером с человеческий глаз!» «Так-то, ну, так, всадник. Да только это было четыреста оборотов назад!» Таким невыразительным голосом проговорил мастер, что невозможно было истолковать его слова ни как дерзость, ни как учтивость. «Сейчас мы находим совсем мало сапферов. Хотя грубая крошка, если ее размолоть, идет для шлифовки других камней». Добавил он, заметив, что древний наблюдает за его товарищем, который осторожно собирал поблескивающий песок в совочек, который потом опорожнил жестянку, завинчивающейся крышкой. «Меня не интересуют ни крошка, ни кристаллы с изъянами!» Подняв сжатую в кулак руку, отрезал всадник. «Мне нужны отборные крупные камни!» Он переводил взгляд с одного рудокопа на другого, но они предусмотрительно отводили глаза. Пьемур, от всей души надеясь, что древнему не удастся обнаружить крупных сапфиров, вернулся к кухонным хлопотам. К тому времени, когда солнце стало клониться к горным вершинам, стало окончательно ясно. Упорные поиски, на которые трон угробил полдня, дали довольно скудный урожай. Шесть мелких камешков, да и те с трещинами. Затаив дыхание, Пьемур вместе с остальными наблюдал, как трон взбирается в седло. Старик бронзовый, без видимых усилий поднялся в воздух. За ним оба голубых. И только когда все трое исчезли в промежутке, рудокопы, обступив своего мастера, возбужденно загалдели. Он махнул на них рукой и поспешил к дому. «Теперь я вижу, юный пьемур, почему тебя послали к гонцам!» Промолвил старший рудокоп. «Голова у тебя на месте!» Он с ухмылкой протянул руку. Пьемур улыбнулся в ответ и поманил его к сараю где у всех на виду свисал с седла мешочек с драгоценным содержимым. Рудако позадаченно выругался а потом разразился оглушительным хохотом. «Ты хочешь сказать, что то, из-за чего он перерыл весь холд, весь день болталось у него перед носом?» – довязь от смеха произнес хозяин. «Обработанные камни я запихал себе в сапоги». — сказал Пьемур и скривился. Один из сапфиров в кровь натер ему лодыжку. Когда мастер Рудокопов получил обратно свои камни, остальные сразу повеселели. Ведь они и думать не думали, что их старшему удалось спасти то, над чем они трудились несколько недель. Все наперебой расхваливали Пьемура за то, что тот так вовремя прибыл и проявил чудеса находчивости. — Ты что, паренек, умеешь мысли читать? — спросил старший Рудаков. — Откуда ты знал, что я сказал старому Хапуге, будто я только вчера отослал камешки? — Мне показалось, что это логично, — просто ответил Пьемур. Он только что снял сапоги и сейчас изучал царапины, оставленные камнями. Было бы сущим преступлением позволить старине трону захватить такую красоту. «Учитель — Учитель? — спросил старший из подмастерьев. — А что мы будем делать, если через несколько недель древние снова нагрянут и отнимут все, что мы добудем? Ведь россыпь-то еще не выработана. — Мы завтра же сворачиваемся, — сказал старший Рудокоп. — Почему? Ведь мы только что... — мастер резко оборвал говорящего. — У каждого цеха есть свои секреты, — широко улыбаясь заметил Пьемур. «Только мне все равно придется сообщить о том, что здесь случилось мастеру Робинтону. Хотя бы для того, чтобы объяснить, почему я так задержался с возвращением. Ты должен все рассказать мастеру Робинтону, парень. Ему, как никому другому, следует об этом знать. А я доложу мастеру Никату, нашему главному рудокопу». Он обвел своих товарищей предупреждающим взглядом. «Надеюсь...» Все вы понимаете, что все должно остаться между нами. Вот и славно. Трону досталось всего несколько камешков, да и те с изъянами. Вы все сегодня очень ловко поработали молотками, хотя и жаль портить хорошие сапфиры». Старший тяжело вздохнул. «Мастер Никат будет знать, кого из наших товарищей следует предупредить. Пусть древние ищут, если им охота». Но когда старший подмастерье насмешливо фыркнул, мастер укоризненно погрозил ему пальцем. «Хватит! Они все же всадники! И в свое время очень помогли и Бендену, и всему Перну, когда их об этом попросили!» Потом обернулся к Пьемуру. «Скажи, парень, тебе удалось спасти наше Жаркое, я голоден, как королева драконов после кладки!»